Телефон разбудил меня в 6 утра. Это был Семенов. Алло? спросила я. Гала, у нас еще один труп. Очень похоже, что это твоя подопечная, произнес Семенов. Здравствуй, Виктор. Заедешь за мной? уточнила я. Я уже внизу. Спокойно ответил он. Поднимайся, я без кофе все равно никуда не поеду. Сказала я и положила трубку. Пока мы пили кофе, Семенов вкратце ввел меня в суть дела. Друзья мажора заехали к нему в гости и обнаружили его тело без головы. Вернее, с головой, но размазанной по полу. Эксперты работают на месте и уже нашли кровь, не принадлежащую убитому. Мы прибыли к шикарному дому в подмосковной деревне, где уже стояло несколько машин полиции и следственного комитета. «А где автомобиль хозяина? В такой глуши богатый человек просто не может обойтись без машины», — спросила я Семенова. «Выйдя из своего внедорожника...» Он тут же связался с майором Павловым и попросил узнать о машине хозяина и объявить ее в розыск. Внутри дома весь пол был истоптан уже засохшими кровавыми женскими следами. Эксперты показали нам найденную в шкафу полупустую упаковку с пакетами для трупов. Мы спустились в подвал. Труп уже увезли на вскрытие, и перед входом в спортивный зал был обрисован только его силуэт. В зале работал эксперт, собирая маски с пола. Он обратился к нам, когда мы вошли. «Здесь весь пол залит кровью, причем кровью разных людей». Чувство убитый тоже был психопатом, поделилась я с Семеновым. Моя левая рука ныла тупой болью. «Ты хочешь сказать, что один маньяк напал на другого, а другой маньяк убил напавшего на него маньяка?» Закончил мою мысль Семенов. Его формулировка насмешила меня, и я улыбнулась майору. «Именно так». «Два охотника в азарте поймали друг друга», — подтвердила я. Мы осмотрели дом и вернулись в управление следственного комитета ждать результатов экспертизы и розыска автомобиля убитого. Только после обеда Семенову позвонил майор Павлов. Они нашли машину на стоянке больницы у отделения скорой помощи. Услышав эту новость, я поняла, что нашей девочке сильно досталось, и, сказав Семёнову, что меня срочно вызывают в университет, села в такси и отправилась в больницу, рядом с которой обнаружили автомобиль погибшего садиста. Для облегчения работы по делу мне выдали корочку следователя Следственного комитета, где в графе «Звание» было написано «Лейтенант». И это была правда. Мое высшее медицинское образование автоматически давало звание младшего офицера. Предъявив свои документы, я прошла к заведующему отделением скорой помощи, который подтвердил мои предположения. Вчера действительно пришла сильно избитая девушка. Врачи сообщили об этом в полицию и прооперировали ее. Как сказал один из хирургов, на ней не было живого места, как будто ее переехал грузовик. После операции они ввели девушку в искусственную кому, чтобы обездвижить и не дать навредить себе еще больше. Сломанные ребра могли повредить органы. Я попросила показать мне пациентку, и мы с заведующим спустились на второй этаж, где находилась реанимация. В палате, где должна была находиться пострадавшая, оказалась только пустая смятая постель. Дежурная медсестра была удивлена еще больше нас. "Негде она?" спросила я. "Я не понимаю. Из комы нельзя просто проснуться, а потом встать и уйти", Удивленно ответил заведующий. "Полчаса назад я ставила ей капельницу, она спала", растерянно пробормотала медсестра.